Нам много и не надо, да-да-да. Хую дыра все награды, да-да-да. Это вам не лампада, да-да-да. Мусочка из подвала ла-ла-ла-ла. Нам много и не надо, да-да-да. Хую дыра все на Как играть на фортепиано? Я пьяный, мама, я очень пьяный. Так и хочется сказать на микрофоне сана. В новом веке это андеграунд, как часы монтана. Сг продакшн, других продакшенов не надо. Мой братва, такому звуку рада. Подпольный звук в окрестностях хиката. Тебе ж 25, да к ты, кума плата Шахла клакета из керпак муд муд муд the В лучших традициях рэпака, верен традициям как хозяину собака Она много и не надо да да да Хую дырав все награды да да да Это вам не лампа да да Все награды да да да это вам не лампада да да да музычка из подвала ла ла ла ла ла ла посмотри на наши морды Какие нахуй синтаксические нормы Нам бы слово связать с другим словом Куда нам, ла до Москвы или Ростова Откуда слух ла откуда такт На завтра ла ла ла ла Ты спросишь, как же так вот как-то так бухло коньяк под названием коньяк А нам много и не надо да да да Хуй дыра все награды да да да это вам не ламбада да да да музычка из подвала ла ла, ла ла ла ла А нам много и не надо да да да Хуй дыра все награды да да да это вам не ламбада да да да vat la la la la la la 2012 Миропадцы, желая Души всем достичь не вебаться Встретить свой самый страшный страх И не обоссаться, чтоб все Потом сказали, да вы пацаны, бля Красавцы, не важно где ты рос В центре или в Сибири Балдеешь на районе, или текаешь Гири, размышляешь о глубоком Где-то в глубине России Пойми, ты можешь многое, даже если Не просили, лавы не решает. Дорогой продакшн жопу Так же ново. как не сказать Ни слова копу, я верю В рифму, я верю в бит Верю, что стал, станет крепким Как она А нам много и не надо Да-да-да, хую дыра Все награды, да-да-да Это вам не лампа Да-да-да, музычка Из подвала, ла-ла-ла-ла А нам много и не надо Да-да-да, хую дыра Все награды, да-да-да